глава 15 2019 год дневник был помечен 1983 годом от этого пип еще больше разбирала любопытство может быть автор регулярно вел дневник может быть этот один из многих если так почему ей не попались другие предположим человек отнесший дневник в благотворительную лавку сознательно выбрал именно этот год. Она представила шеренгу дневников на полке и руку неизвестного выбирающего год на отбраковку. Вряд ли такова была причина появления дневника в лавке, но сама идея ей понравилась. Нельзя ли с такой же легкостью изъять из ее собственной жизни последние шесть месяцев? Пошла бы она на это? Не задумываясь, решила она, не задумываясь. Впрочем, скорее всего, появление дневника в лавке объяснялось досадной случайностью. Досадной для автора, но счастливой для Пип. Дневник был формата А5, с весёленькими оранжевыми маргаритками на обложке, у каждой жёлтенькое пятнышко в серёдке. Пип потрогала вытесненные цифры 1983, немного поразмыслила, этичен ли её замысел, и снова пришла к выводу, что дневник не настолько интимен, что о нём лучше умолчать. В глубине души она понимала, что это не так. Никто не стал бы намеренно оглашать содержимое дневника. Нет такого намерения. Уничтожишь его, и дело с концом. То, что этот, в конце концов, угодил в коробку с книгами в благотворительной лавке, значило одно. Это произошло по ошибке. Ноа рассуждала пип Эту ошибку она может исправить, попробовав определить по содержанию дневника, кто его автор. С точки зрения этики, этот довод, конечно, прихрамывал, но что с того? Она же не в суде. Более-менее удовлетворенная своей хромой логикой, Пип открыла дневник и тут же на первой странице наткнулась на ответ на свой вопрос. «Дневник принадлежит...» И дальше большими печатными буквами «Эвелин Маунткассл». У пип упало сердце. Задача выполнена. Дневник принадлежал некой «Эвелин Маунткассл», и чтобы узнать это, ей даже не пришлось начинать чтение. Теперь оставалось только выяснить местонахождение владелицы и вернуть дневник ей. Но пип это не нравилось. Она была готова приступить к изучению чужого мира хотя бы ради недолгого забвения своего собственного. Разве она этого не заслуживает? Ее собственная жизнь испорчена и не исключено, что непоправимо. А раз так, почему бы не позволить себе небольшое послабление? Договорившись со своей совестью, Пип перевернула страницу. По кремовой бумаге текли, как вода из ручья, пузырясь и пеннязь легко читаемые разборчивые строки даже не вчитываясь пип угадывала воодушевление автора этих коротких энергичных фраз взять хотя бы количество восклицательных знаков над и стояли точки но пип уже виделись на их месте пузырьки пип знала что почерк человека многое говорит о его натуре Перед ней лежало наглядное свидетельство вкуса к жизни, даже некоторые восторженности. У самой Пип подчерк был ровный, легко читаемый, скучноватый. В детстве ей хотелось выработать подчерк пооригинальнее, передающий ее непохожесть на остальных, но стоило перестать стараться, возвращалась прежняя скучная скоропись. Но сейчас она столкнулась с чем-то совершенно другим, Сам подчерк Эвелин Маунткассл рождал у Пип симпатию к ней. Она прикинула нынешний возраст Эвелин, но задачу затрудняло отсутствие подробностей ее жизни. Аналитический ум Пип лихорадочно заработал. Судя по уже прочитанному, у Эвелин была дочь Скарлет, в то время совсем малышка. Если в 1983 году Эвелин было лет 30, то теперь ей должно быть в районе 60. Это позволяло надеяться, что она жива. Книги и дневник могли попасть в коробку в результате посмертной уборки в её доме, но такую вероятность Пипа тмела. Тяжело вздохнув, она приняла сознательное решение продолжить чтение. 1 января 1983 год. «С днём рождения, Эвелин. Да, Скарлетт, назовём это Д.С., я бы встречала год на шумной вечеринке, следила бы за стрелками, приближающими день моего рождения. Я бы прыгала на месте, привлекая внимание окружающих к тому, что это я рождаюсь, а не очередной год. Честно говоря, я уже плохо помню те беззаботные деньки». Такое ощущение, что тогда всё происходило не со мной, в совсем другой жизни. 1983 год я встречала в постели, а не на вечеринке. Хотя бы не спала. Не забыла, что начало Нового года следует как-то отметить, пускай в тишине. Где-то дальше по улице веселились, гуляки шумно проходили мимо моего дома. Джоан открыла окно и наорала на них. Нечего, мол, мешать спать приличным людям. Ирония в том, что своим воплем она, наверное, разбудила ещё больше народу. Ну, не понимает человек, что такое веселье. Я урвала несколько часов сладкого сна, а потом меня разбудила Скарлетт. Пришла ко мне в комнату, залезла в постель, прижалась своими холодными ножками к моим тёплым ногам, даже вспомнила про мой день рождения. Очень трогательно для трёхлетки. Такой впечатлительный ребёнок. Начало года — самый лучший момент, чтобы оценить, где ты находишься и куда тебе хочется попасть. Я не там, где хочу быть. Это просто. Гораздо труднее что-то изменить, но я собираюсь поставить в 1983 году цель всё вернуть на круги своя. В следующем году Скарлетт пойдёт в школу. Сначала это будет прогулочная группа, но у меня наконец-то появятся драгоценные часы для себя. Может, я даже найду какую-нибудь работу и покончу с полной зависимостью от Джоан. Та беззастенчиво скупится на каждой пени который вынуждена тратить на меня и скарлет Если я смогу работать, то начну хотя бы немного участвовать в расходах, а то и откладывать кое-что на будущее бегство. Тед говорит, что после переезда в Лондон нетрудно будет найти кого-то, кто бы присматривал за скарлет после школы. И тогда я смогу полноценно вернуться к работе. Я уже буквально считаю дни. К тому моменту, когда отцовский лендровер с рычанием въехал во двор, Пип добралась до конца февральских записей. Судя по всему, живя с дочерью у Скарлетт и сестрой джоан Эвелин Маунткассл Света Белого не видела. Всё происходило в Саутволде, иначе её дневник не попал бы в здешнюю благотворительную лавку. В нём пару раз упоминались места, которые Пип помнила по своему детству, хотя она не нашла ничего, что позволило бы определить, где находится её дом. Она взяла телефон и написала в гугле «Эвелин Маунткассл, актриса». Урожай был невелик. Всего лишь упоминание роли в драме 70-х годов «Вверх-вниз» с фамилией, датой рождения и местом. Саутволд, Суфолк. Фотографии не было. Раз Эвелин из Саутволда, кто-то должен о ней знать. Может, даже мать самой Пип? Саутволд невелик. Ее родители прожили здесь всю жизнь. Она быстро натянула джинсы и футболку и спустилась вниз завтракать. Её отец и Джесс, уже проработавшие пару часов на ферме, сидели за столом. Мать в туго повязанном фартуке в горошек подавала им шипящие ломти бекона к намазанным маслом лепёшкам. При появлении Пип Джесс поднял голову и робко улыбнулся. Взгляд отца был озадаченным, сбивающим с толку. Она не сразу сообразила, что он, наверное, знает о драме с Домиником и тревожится за ее состояние. «Доброе утро, Пип, милая», — сказал он. «Как ты?» В его голосе слышалось беспокойство, но она знала, что отец никогда не спросил бы ее напрямую о личной жизни. Такие разговоры считались сугубо женскими. Она улыбнулась, чтобы его успокоить. «Всё в порядке, спасибо, папа». Он ещё на секунду-другую задержал на ней взгляд, как будто желая удостовериться, что она не врёт, а потом продолжил завтракать. Пип подняла чайник и попробовала ладонью, горячий ли он. «Как насчёт бекона?» — спросила её мать. Пип отрицательно покачала головой. Ей разонравились сытные фермерские завтраки. В Лондоне она ела на завтрак фрукты, йогурты, мюсли, иногда авокадо. Бывало, обходилась одним кофе. Боже, как она соскучилась по кофе. Хотелось невзначай спросить мать об Эвелин, не упоминая похищенного дневника. Дневник был её тайной, которой ни с кем не следовало делиться. «Хочу спросить, мам», — начала она самым беззаботным тоном. «Ты что-нибудь слышала об Эвелин Маунткассел?» Мать поджала губы и наморщила лоб, роясь в памяти. «Эвелин Маунткассел?» Пробормотала она и покачала головой. «Как будто нет, а что? Кто это?» «Так никто», — торопливо ответила Пип. «Услышала в лавке обрывок разговора только и всего. Подумала, вдруг ты её знаешь?» «Извини, милая». «А ты знаешь про Эвелин Маунт-Касл, Рой?» Обратилась она к мужу. Тот тоже помотал головой. «Ладно, неважно», — сказала Пип. «Так, простое любопытство». Хорошее настроение Пип оказалось таким хрупким, что не выдержало мелкого разочарования. Глупо было надеяться, что её родители что-то знают об Эвелин. Но чем чёрт не шутит? Что ж, в этом, как и во многом другом в последнее время, ей не повезло. Теперь она спросит об Эвелин у Одри. Может, ты сама её узнает, если та часто заглядывает к ним в лавку. Надо будет хорошенько всё разнюхать на работе. Вдруг там её ждёт успех. Джесс проживал свой бекон, допил чай и вытер рот тыльной стороной ладони. «Я знаю, мисс Маунткассл» сообщил он, глядя в тарелку. «Моя мать у неё убиралась. То есть не у неё, а у другой мисс Маунткассл. Они сёстры. Она живёт на набережной в одном из больших домов, у которых окна выходят на мыс. Или раньше жила. Мать давным-давно там не работает. Но я её помню. Та ещё была корова. Невелин, другая». Он откусил от кекса и стал жевать, отчего разговор прервался. «Другая, мисс Маунткассл, это, наверное, Джоан из дневника», — подумала Пип, довольная, что пазл начинает складываться. «Ты не знаешь, живет ли она там до сих пор?» — спросила она Джеза, не обращая внимания на удивление матери. Но Джез молча пожал плечами и покачал головой. «Напомни, как ты о ней узнала?» — спросила мать. Пип нельзя было медлить с ответом. Не хватало, чтобы в это вмешалась мать. Это было её личное приключение. «Сама не знаю», — отозвалась она небрежно. «Услышала имя, вот и всё». Пип постаралась изобразить безразличие. Мать перестала мыть посуду в раковине. Сигнал, что объяснение Пип не показалось ей убедительным. Взяв один тост с тарелки, Пип стала сосредоточенно намазывать его маслом. Потом отец заговорил о видах на урожай, и Эвелин Маунткасл была забыта.